Глава тридцать «Что ж, это оказалось проще, чем я думала», — хмыкнула, отходя на пару шагов. «Я пройду первым», — мягко отстранив меня, заявил Брюсер. «Никто не сможет оспорить ваше право на власть, Эйра аэронир. добавил он, оборачиваясь, в следующую секунду торопливо шагая прямо в фиолетовое свечение, туда же пропадая из виду. Остальные изгрудились рядом, с изумлением разглядывая светящуюся арку, оглядываясь по сторонам. И только служитель то и дело старался коснуться меня края одежды, ладони, платка на волосах. «Простите, госпожа», — склонился, поняв, что я заметила его поползновение. «До сих пор не верится, что богиня вернулась в наш мир». «Я не богиня», — резко развернулась. «Нет, нет, не вы», — испугался мужчина. «Вы — проводник воли, великой богини жизни Льяры милостивой. Неужели, глядя на меня, у вас в том есть еще какие-то сомнения?» Он обвел свое помолодевшее тело руками. Брюсер не возвращался слишком долго. Мы прождали около часа, обсуждая различные варианты причин, которые могли бы его задержать. «Проход моментальный», — сообщил Итер Лафаер. «Возможно, с той стороны выставили стражу. Тогда Эйр Шараеш попал в западню». Почему-то при мысли, что с Брюсером что-то могло случиться, сердце кольнуло. Эти эйры, окружающие меня в последнее время, вдруг стали близки. Как же быстро я привыкаю к людям, проникаюсь ими, начинаю сопереживать. Такого со мной раньше не было. Особенность этого тела, видимо, этой жизни. Арка с той стороны связана с аркой с этой? Вопрос адресовала служителю. Означает ли, что если портал с этой стороны открыт, то он автоматически открыт и с той? Пояснила на всякий случай. Нет, госпожа, арка активируется с каждой стороны. Невольно выдохнула с облегчением. Выходит, Эйр Шараеш просто не может вернуться, потому что портал с той стороны не активен. Эйры тоже заметно расслабились. Предлагаю тогда оставить с вами одного сопровождающего, а остальным пройти в Дархайм. Если у столичной арки есть стража, в нам будет проще с ней справиться. А вы должны выждать некоторое время и только после ступить следом. Предложил план действий самый взрослый и опытный, Итер Лафаер. Я останусь, в Самари, безапелляционно заявил Эйтон. Спорить никто не стал. Отступила, наблюдая, как Эйра один за одним скрываются в фиолетовом свечении. Как долго Арка будет активна?» — обернулась к служителю. Без подпитки недолго, тут же откликнулся он. Священный портал следует подпитывать регулярно. Для этого и нужны служители. Но активировать его способен только истинный наследник. Если вы распорядитесь, я стану подпитывать портал, чтобы он оставался активным». «Нет, не нужно», — отрицательно мотнула головой. «Ни к чему оставлять за спиной работающий портал совсем ни к чему». «Как же Амадей сумел активировать портал в Дархайме в таком случае?» Задумчиво проговорила мысли, что так и крутились в голове. Если мне будет позволено высказать свое мнение, сообщу, что тот, о ком вы говорите, мог воспользоваться истинной силой рода Айронир, запечатанной в специальном сосуде. Не уверен, что такие вообще остались, слишком давно ничего не было о них слышно. Но если тому, о ком вы говорите, удалось отыскать один из древних артефактов, он вполне мог разово открыть арку Перехода. Да, собственно, это вполне укладывается в рассказ Эйров о том, как они попали из Дархайма в Райверинг. Но тогда Амадей не мог попасть так же обратно, или у него несколько таких сосудов силы. Кто-то за последнее время пытался воспользоваться Аркой? Нет, госпожа, при мне никто. А ты здесь неотлучно, или все же мог пропустить появление Амадея? Я всего лишь человек, госпожа. Мне тоже нужно есть и спать, я не был бы при Арке неотлучно. Две оставшиеся куда ведут? В Дархайм. Они так же неактивны, как и это. То есть ими тоже вполне могли воспользоваться, Входы в те портальные залы запечатаны. Я единственный служитель богини, оставшийся в Раверинге, госпожа. «Благодарю тебя за верную службу», — посчитала своим долгом сообщить. «Я уже вознагражден в должной мере», — с благоговейной улыбкой ответил мужчина. «Пора», — обернулась к эйтону изрядно волнуясь. «Думаю, да. Я первый». Выдвинул условия Эйтон. «Да и сразу за мной, Амари». Эйтон выглядел напряженным. Перед тем, как шагнуть в светящийся портал, зажег на ладони яркий серебристый шар. «Сразу за мной, Амари!» обернулся в последний момент и тут же скрылся в ярком свечении. Бросила последний взгляд на служителя и подошла ближе к арке. Глубокий вдох. Я заметно волновалась. Сосчитала до трех, зажмурилась и, не дав себе времени передумать, ступила в портал. Нога едва успела ступить на каменные плиты, как меня оглушили крики, звуки сражения. Кто-то резко дернул меня за руку, пригибая к земле. Открыла глаза, дезориентированная после перехода. Замереть всем!» — закричала, вкладывая в свои слова силу. Звуки поутихли, меня тошнило. Несмотря на резь, глаза открыла, оглядываясь. Зал вокруг меня размерами не уступал тому, откуда мы пришли. Только вместо одного служителя тут были десятки воинственно настроенных эйров. Выпрямилась, оглядывая всех, стараясь посмотреть в глаза каждому. «Я Амаргария Эйр эйронир, заявила громко, борясь с подступающей тошнотой. «И я приказываю вам склонить головы и приветствовать истинную правительницу Оригора!» С облегчением заметила, как мужчины тушат яркие шары и склоняют головы один за одним. Прекрасно видела, что многие борются с приказом. А еще мне было противно, как и каждый раз, когда вынуждена была отдавать очередное повеление. Представляю, что чувствуют эти эйры, лишенные воли, вынужденные покоряться. Но сейчас либо я, либо меня». Зашарила взглядом по собравшимся, отыскивая Брюсера. И всех своих, конечно же. С облегчением нашла всех, а вот Эйра Шараеш на первый взгляд в зале не было. Эйтон, да отомри ты!» Дернула парня, зацепленного приказом вместе со всеми. «Где Брюсер?» «Не знаю, Мари. Выпрямился он, тоже обегая зал взглядом. «Эйры, запрещаю вам нападать на меня и моих спутников и покидать зал без разрешения!» Прокричала, вкладывая максимум силы в слова, оглядывая каждого в этом зале. «В остальном ваша воля свободна!» Добавила уже тише. Заметила, что Эйтон отлучился, но мое внимание было сосредоточено на эйрах, боялась, что стоит ослабить контроль, и кто-то из них может напасть. «Есть ли среди вас те, кто добровольно решит принести мне клятву верности?» Встретилась взглядом с каждым, чувствуя, что тошнота усиливается многие опустились на одно колено склоняя голову надеюсь что теперь уже по собственной воле многие но не все брюсер ранен зашептал мне на ухо вернувшийся эйтон он у восточной стены ранение серьезное обернулась встречаясь взглядом с парнем найди лекаря помоги ему Выпалила, понимая, что не могу скрыть волнения, Едва удержалась от того, чтобы самой броситься к раненому. Усилием воли заставила себя оставаться на месте. Мне уходить никак нельзя, ведь только моя воля держит этих мужчин в подчинении. «Мне придется оставить тебя одну», — нахмурился парень. Эйтон. снова повернулась к Эйру, ловя взгляд. «Помоги Брюсеру, спаси его, это приказ». Мышцы на лице парня свело судорогой. На секунду он прикрыл глаза, но уже в следующую бросился прочь из зала. А я закрыла глаза, восстанавливая дыхание. На две-три секунды не больше, но и этого хватило, чтобы собраться, подавить тревогу и страх. «Давай, Марго, представь, что ты на приеме у президента». «Итак, Эйре!» — вернула внимание остальным. «Повторю вопрос. Есть ли среди вас те, кто готов добровольно принести мне клятву верности? Мне истинный аэронир, последней наследницы великого рода!» Говоря, выпрямилась, сведя лопатки вместе, стараясь казаться выше и значительнее. В старом дряхлом одеянии с чужого плеча, в сарьях, покрытых грязью, но зато с горящим взглядом, горящим уверенностью, что я права, что если не я, то кто? И эйры дрогнули. «Я готов принести клятву!» Вперед выступил пожилой Эйр. «Я вижу, что вы истинная аэронир Эйра. Всю жизнь я был верен вашему отцу и стану служить вам». Мужчина почтительно склонил голову, подавая хороший пример остальным. «Я тоже готов принести клятву». Сделав шаг вперед еще один Эйр, молодой мужчина, стоявший плечом к плечу с первым вызвавшимся. Он тоже склонил голову, признавая мою власть. Тошнота усиливалась, но я с облегчением следила за тем, как еще один эйр выступает вперед, склоняя голову, а следом за ним и еще один, и еще. Один за другим из толпы выступали эйры, готовые принести клятву. Ко мне пробился тяжело дышащий лафаер. На камзоле эйра расплывалось кровавое пятно. Мужчина опустился на одно колено. Невероятным усилием поборола порыв броситься на пол рядом с раненым мужчиной. «Эйра Айронир. Амадей был здесь, успел раньше нас», — сообщил он натужно. «Эйр Лафаер, вы ранены!» — выдохнула сквозь сомкнутые зубы, борясь с тревогой. «Прошу вас, поднимитесь!» — пустяки, — отмахнулся Эйр, царапина. Вопреки заявлению он бледнел на глазах. «Среди собравшихся есть лекарь?» Спросила довольно громко. Заметила, что к нам приближается Отрес, растропанный со следами крови на одежде, но на первый взгляд не раненый, или хотя бы не тяжело. Эйр Марантон обратилась к нему. «Найдите лекаря срочно! В этом зале многим нужна помощь!» Лафаер тяжело поднялся. Отрес подхватил Эйра, помогая удерживаться вертикально. «Эйтон у восточной стены с Эйром Шараеш. Возможно, и лекарь там», — сообщил он. «Там есть еще раненые». Если позволите, я отведу Эйра Лафаера в лекарское крыло и сразу вернусь. Благодарю вас. Одна я не осталась. Ко мне торопливо пробирались остальные, присутствующие ранее, Адим Ураван и Анджей Тельситор. Последний, приобняв за плечи, вел молодого совсем парнишку лет 15 и не больше, смущенного до нельзя. — Эйра Айронир, позвольте, мой сын Руфут станет первым, кто принесет вам клятву. Громко обратился Тельситор. — Позволяю. Кивнула благосклонно, провожая взглядом удаляющихся эйров. Отрес вел пошатывающегося, но старающегося держаться ровно Лафаера к выходу. Анжей передал мне короткий широкий кинжал. Взяла, собираясь с духом. От нервов, от переживаний зараненных меня мутило. Кружилась голова, волнами накатывала слабость, а еще я чувствовала, как сила утекает. Приказ стольким эйрам эйром одновременно буквально выпивает меня. Даже не знаю, сколько еще сумею продержаться. Да и стоит признать, принятие клятвы не намного легче ее принесения, тоже отнимает силы и немало, но я справлюсь. Должна. По-другому просто никак.